Глава 43. Хочу встретить с тобой рассвет. Прошли сутки с момента битвы. Артас с семьей в полной безопасности. Волки зализывают раны и приходят в себя. Сальвадор уехал сразу же, как только убедился, что с моим братом все хорошо. Я полетела за ним. Впрочем, у меня и выбора-то нет. Кай. Малыш мне напомнил князя, такой же угрюмый. Я перекинулась с ним несколькими фразами. О главном спросить не решилась. Раз он так подавлен, не значит ли это, что дни моего пребывания на земле сочтены? И что Сальвадор, убив Констанцию, заплатит слишком высокую цену? Я ощущаю себя немного иначе. Во мне появилась легкость, будто спал груз с плеч. Я больше не закрываюсь от нашей связи. Приняла ее, насколько это возможно. Но теперь в стену воздвиг Сальвадор. После битвы так и не убрал ее. Прибыв домой, идем в покое Гаспара. Из глаз князя струится черный дым. Волки. Они ведь все выжили. Должен быть способ спасти Гаспара. нарушая молчание. Смерть просто так не дарует жизни. Говорит глухо. Я больше не чувствую удивительной магии его слов. Он словно падает в вырытую им же пропасть и не ищет спасения. Ты хочешь сказать, что за жизни оборотней теперь заплатит Гаспар? Будем надеяться на милость небес. Тяжело вздохнул и открыл дверь. Умирая, Констанция все же сумела причинить вред. Если навредить брату ей не позволили, то Гаспар... Она проткнула ему сердце, едва не вырвала его. Сальвадор пригласил лучших лекарей. Вампир еще жив. Я подозреваю, с его недугом дело хуже, чем мы можем предположить. Пусть они уйдут. Вампиру не нужны лекари. Он лежит на постели, кожа приобрела землистый оттенок, глаза потухли, будто выцвели. Князь делает знак рукой. Мужчина в черных палахонах покидает комнату. Я испробую все способы. Сальвадор, ты далеко не наивный юнец, чтобы верить, будто яд Констанции можно победить. Этому мастерству она научилась еще при жизни во дворе. А ты и так задолжал. Вампир закашлялся, приложил платок к губам. И тот моментально окрасился кровью. Я готов расплатиться собой. Гаспар, я не намерен тебя отпускать. Голос князя дрогнул. В этот момент стена между нами дала трещину, и на меня навалилась вся боль его сожалений. Они прошли рука об руку весь путь. Гаспар стал другом, отцом, соратником, неотъемлемой частью самого князя. Сальвадор сожалел, что был порой несправедлив к нему, слишком много требовал. А Гаспар ничего для себя не просил. Всю жизнь им отдал, и сейчас уходит из-за него. «Я прожил гораздо больше, чем мог рассчитывать». Видел, как меняешься ты, обретая себя. Я ни разу не пожалел, что тогда обратил на тебя внимание. Сразу почувствовал. Этот бесстрашный парень, он горы свернет. И при этом никогда тщеславие и алчность его не коснутся. Ты стал мне сыном, которого у меня никогда не было. Я горжусь тобой, Сальвадор. Наступила удушающая тишина. Я безмолвно рыдаю. Там, внутри своей души. В окутанных тьмой глазах князя стоят непролитые бриллианты слез. Скорбь она прошла сквозь нас, опутала черными нитями. Неужели еще одна утрата? Рано для прощальных речей. Голос Сальвадора звучит уверенней. Ничего. Все верно, я достаточно потоптал эту землю. Кэрол, я ее не вижу. Но она ведь тут? Тут. Сальвадор бросает на меня взгляд. И снова в его глазах только тьма, переплетенная со скорбью. Я хотел извиниться, Кэрол. Знаю, ты меня слышишь. Если больше не свидимся, а полагаю, так и будет. Снова закашлялся. Ты прости меня, старого слепца. Я так прикипел душой к нашему старому миру, к временам короля, когда мы все были семьей, что отрицал очевидное. Не видел вашей истинной связи. Оплакивала набыли жаждал возмездия. Лелеял надежду на воссоединение Констанции и Сальвадора. А ты в моих глазах была убийцей. Столько веков прожил, а так и не смог разглядеть поистине светлое сердце. «Гаспар, я вас понимаю не держу зла. Вы были со мной эти годы. И пусть даже вы этого не осознавали, но поддерживали меня. Очень многое происходит на подсознательном уровне. А прозреваем мы, увы, часто с опозданием подлетела к его кровати. Провела рукой по его груди в области раны. Гаспар подпрыгнул на постели так, словно его ударили. «Кэрол говорит...» Князь сделал глубокий вдох. «Я знаю, что она говорит, слышу сердцем». Улыбнулся бескровными губами. «А вам пора, ведь так, Сальвадор?» «Нет, мы не оставим вас тут, Гаспар». «Идите, пока солнце не взойдет, я не уйду». «Не знаю, как он услышал меня». Прикрыл веки, показывая, что разговор закончен. В этот момент между вампирами состоялся молчаливый диалог. Которые они намеренно от меня скрыли. Пошли, Кэрол. Вампир вышел из его покоев. Тут же дал указание лекарям, чтобы глаз не спускали с Гаспара. Куда? Хочу встретить с тобой рассвет.